3054 год. Месяц стариков. Архипелаг Таричис. Остров Аколону. На Акалону пришла весна. Волны Таплиса из уныло-серых становились синими, а в ясные дни и вовсе ярко-голубыми. На берегу цвели деревья и распускались бутоны цветов. Воздух полнился теплыми лучами нома птичьим пением и сладкими ароматами. Многие острова архипелага Таричиус были красивы, но Аколону, знаменитый своими розовыми песчаными пляжами, был жемчужиной среди всех. Некогда необитаемый жемчужиной. Местные жители, почитавшие Аланкеев за богов и поклонявшиеся им, жили на более крупных островах архипелага. Но предприимчивые торговцы из круга серебра живо смекнули, что им здесь есть чем поживиться. Не все аланкии любили ступать на сушу, даже ради райских развлечений. Многие начинали ощущать трепет земли буквально через пару часов после того, как оказывались на суше. Для них и для прочих желающих на мелководье околону, на деревянных сваях и выступающих над волнами коралловых рифах — выстроили город у тех и, не особенно утруждая себя размышлениями, назвали околон. Населен город был в основном выходцами из кругов пыли, кости и соли. Именно они готовили на кухнях таверн, мыли полы в гостевых домах, торговали в сувенирных лавочках, зажигали по вечерам фонари на пирсах, развешивали разноцветные флаги, делая город нарядным. Словом, это они отвечали за райский фасад знаменитого города Утех. И, как и в любом другом городе, за красивым фасадом ютились свои уродливые стороны и злачные места. Например, район Кахума, известный любителям запретных развлечений тем, что там они могли найти все, что пожелают, и творить все, что их душе угодно, в рамках того, что может им позволить их кошелек и быть абсолютно уверенными, что там их не осудят и не откажут, и что об их делах никто не узнает. Если на других островах Торичеса, населенных боготворившими Аланкеев местными, Фей мог избить человека и отделаться после этого Вирой, то в районах вроде Кахумы для богатых гостей не было никаких ограничений и никаких последствий. Словом, Крайне опасное место для мальчишек 13 и 16 лет. Но, как и все пенные, обитавшие в Кахуме, Ник с Найтом не видели для себя иного выбора и не верили, что он для них есть. Единственный выбор, который реально стоял перед ними, это где им оказаться. В одном из борделей Кахумы, где есть спрос на мальчиков, или в уличных бандах. Банды, с одной стороны, вроде как давали какую-никакую защиту, но, с другой стороны, нравы там царили жестокие. Настолько жестокие, что даже бордель мог иногда показаться лучшим выбором. Ни тот, ни другой вариант братьев Диас категорически не устраивал. И они предпочли третье. Ник с Нейтом обосновались в кинжальном квартале Кахумы и стали промышлять мелкими подработками. «Отнеси, помой, дотащи». А когда поняли, что на зарабатываемые гроши им никак не прожить, взялись шарить по помойкам за тавернами и воровать. А еще драться за деньги на подпольных кулачных боях. Местным обитателям кинжального квартала, крысам и немногочисленной, но бешеной уличной банде подростков, называвшей себя «тенгары», это не понравилось. Крысы считали помойки своими владениями, а тенгары считали исключительно своими карманы посетителей квартала. К тому же братья Дес, несмотря на свой тощий вид, нередко выигрывали в кулачных боях. Не потому, что были так уж хороши, а потому, что дрались отчаянно, и тенгары, ставившие на их соперников, уже несколько раз проигрались и потеряли деньги». И, разумеется, банда при каждой возможности старалась проучить наглецов. А однажды, когда главарь решил предложить братьям примкнуть к ним, те отказались. Вот тогда тенгары разозлились по-настоящему. Никус с Нейтом приходилось постоянно держаться на стороже и быть готовым в любой момент дать отпор и тенгарам, и хозяевам борделей, ищущим себе новый товар и просто богатым гостям колонну, которым в Кахуме было позволено делать что угодно и с кем угодно. И, конечно же, прятаться от пусть и редко, но все же заглядывавших в злачный квартал отрядов городской охраны, которые патрулировали улицы. Впрочем, и в этих мрачных, жестоких буднях случались порой просветы. Иногда, когда дни были особенно теплыми и ясными, а в карманах звенело несколько медных мальков, Братья выбирались из Кахумы в более приличные районы города, чтобы хотя бы посмотреть на другую жизнь. Ник с Нейтом гуляли по чистым деревянным пирсам, любовались уличными представлениями и нарядными прохожими, покупали сладков дешевых мелких рыбешек, обжаренных в тесте. Садились на край деревянных настилов, болтали ногами, уплетали нехитрые лакомства, смотрели на лес корабельных мачт и на короткие мгновения позволяли себе забыть о вечной борьбе за выживание в кинжальном квартале. А порой даже представить, что однажды и для них может настать другая жизнь. В тот теплый весенний день нома светила особенно ярко а в воздухе витали запахи выпечки и непонятно откуда взявшиеся обещания перемен. Они будоражили душу и заставляли сердце замирать в предвкушении неведомого чуда, в которое ни Ник, ни Нейт не верили с тех самых пор, когда корабль Аланкеев явился на их крошечный остров Диас и навсегда изменил их жизнь. И все же поддаться этому ощущению очень хотелось. Нейт доел жареную рыбешку, подставил лицо ласковым лучам Нома, зажмурился и позволил себе на несколько мгновений сделать то, что, как он считал, давно разучился — помечтать. Нейт мечтал не о чем-то конкретном вроде своего дома или о том, что однажды он выбьется в круг пыли, а может, даже и в круг кости и не имело значения, что все знали, из пены никто не уходит. Нейд мечтал просто об ощущении покоя и счастья, такого же, какое он испытывал в детстве, которое закончилось для него три года назад. И совершенно неважно, кто или что подарит ему это чудесное и почти позабытое ощущение. «Пойду возьму еще рыбы», — услышал он брата, И, не открывая глаз, кивнул. Нейт слушал плеск волн и гомон голосов. Они умиротворяли, убаюкивали и успокаивали. Резкий рывок за плечо выдернул Нейта из блаженной неги. «Вот и младший дес, произнесли у него над головой, и перед глазами появилась хорошо знакомая рожа главаря «Тенгарф». Прикинь, как тебе повезло. Прямо сейчас представился шанс вернуть все украденное. Нейт застыл. В кармане у него лежало настоящее богатство целых два медных окуня. Причем не краденных, а честно заработанных в последнем кулачном бою. Братья поставили на свою победу и не прогадали. На эти деньги они с братом собирались купить себе одеяло. Ночи становились все холоднее. — Я ничего у вас не крал, — процедил Нейт, прекрасно, впрочем, понимая, что никакими разговорами не удастся предотвратить драку. Быстро оглядевшись, он понял, что Ника поблизости нет, а Тангаров — семеро. В одиночку ни за что не справится, да даже и вдвоем с братом. Но когда его это останавливало? — Еще как! «Крал!» — зло прошипел главарь. «Это из-за тебя и из-за твоего братца наша ставка вчера опять не сыграла!» Атаки от окруженной жертвой никто не ожидал. И тем не менее Нейт напал первым. Напал, как всегда, жестоко, агрессивно, готовый бить насмерть, так же, как делал это на кулачных боях на потеху богатой публики. Это был его единственный шанс успеть пустить кровь хотя бы кому-то из тенгаров, прежде чем они его одолеют. Гловарь взвыл, зажимая руками сломанный нос и отпрянул назад. Остальные шестеро разом навалились на Нейта. Тот еще успел нанести несколько ударов и ощутить, как лопается под его кулаками кожа, но уже через несколько мгновений его повалили на землю, И Нейту не оставалось ничего иного, как сжаться в комок, чтобы хоть немного спастись от града посыпавшихся на него пинков и ударов. А руками он прикрывал не голову. Руками Нейт прикрывал самодельное ожерелье из ракушек, что висело у него на шее. Он очень боялся его потерять. Куда больше, чем потерять собственные зубы или сломать ногу. Нейт не сразу осознал, что его прекратили бить. А когда понял то слегка приподнял голову и, с трудом приоткрыв заплывшие глаза, огляделся и увидел, что тангаров рядом не было. Это не мог сделать сник Его старший брат был, конечно, героем, но даже он не сумел бы разогнать всю банду. В нескольких шагах от себя Нейт увидел дорогие туфли из мягкой выделанной кожи, расшитые жемчугом, в окружении десятка грубых ботинок которые обычно носили солдаты из круга ртути и городская охрана. А потом перед его лицом появилось чудесное видение. У видения были зеленые глаза, такого же насыщенного оттенка, как пруд на его родном острове, над которым отец так и не успел построить им дом. Длинные темные волосы, слегка отливавшие в лучах Нома медию. Тревожно сведенные брови а в мелодичном голосе звучало неподдельное участие. «Очень больно. Позвать врача?» Нейт не смог сказать в ответ ни слова, лишь покачал головой, глядя на присевшую рядом с ним девочку. «Боль была, но она отступила на второй план, перестала иметь значение». «Отец!» — встревоженно воскликнула девочка, глядя куда-то в сторону и вверх. «Здесь мальчик ранен. Надо ему помочь!» «Осиянный светом Фэй! Простите!» — засуетились охранники. «Мы вышли с Алануя на прогулку, и все было хорошо, но потом ваша дочка увидела, как этого беспризорника бьют такие же бродяги, и потребовала, чтобы мы вступились». «Да, она любит подбирать всяких несчастных тварей», — с неудовольствием протянул мужской голос. «Подбитые чайки, больные черепахи, раненые дельфины. Да ей волю, она бы облагодетельствовала всех на свете». «Лелани!» — строгим голосом сказал он, и девочка, вздрогнув, подняла на отца глаза. «Отойди от него! Сколько раз я тебе говорил, не надо мораться с этими отбросами!» и сама запачкаешься, и они не оценят. Девочка и не подумала подниматься. Нейт прищурился, глядя на подошедшего мужчину, высокого, массивного. Длинная, заплетенная в косу черная борода, украшена мелкими золотыми кольцами, которые позвякивают при каждом движении. Медальон в виде белого пера на шее. Он, похоже, далеко не последний человек в своем круге расходит с такой охраной. «Но папа!» — возразила девочка. «Ты бы видел, как их было много. Да ты посмотри на него, видишь, как сильно его избили!» «Значит, заслужил!» — равнодушно бросил ничуть не впечатленный отец. «Но мы же не можем просто уйти и оставить его в таком состоянии!» «Очень даже можем!» «Папа, ну, пожалуйста!» — жалобно протянула девочка, по-прежнему сидя подле Нейта на корточках. Возможно, ее отец и впрямь был равнодушным ублюдком, как уже окрестил его про себя Нейт, но дочь он, похоже, любил. «Ну, хорошо!» — раздраженно вздохнул он. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Ему нужен врач». Мужчина легонько ткнул скорчившегося на земле Нейта носком ботинка. Эй, ты! Тебе нужен врач? Нейт помотал головой. К врачам он не пойдет. Он им не доверяет. Он вообще никому на свете не доверяет. Вот видишь, удовлетворенно произнес мужчина, ему не нужен врач. У него все хорошо. Ну, папа, начала было девочка, однако отец уже потерял терпение. — Лила не хватит! — Вот! — он порылся в кармане и бросил под Ленейта пятиугольную монету с одной дыркой. Серебряный пиус. — Настоящее богатство для любого обитателя трущоб. — Все, теперь он сможет купить себе лекарств. Довольно? Девочка нехотя кивнула. — Тогда пойдем, — приказал отец. — Да, я сейчас! — отозвалась девочка и снова склонилась над Нейтом. А дальше случилось и вовсе невероятное — она погладила его по волосам. Никто после мамы ни разу его не гладил. И когда ладошка легко скользнула по самодельному ожерелью из гладких перламутровых ракушек, Нейт даже не дернулся, хотя никому не позволял к нему прикасаться. — Красивое ожерелье! — шепнула девочка. — Меня зовут Лилани Торо. А тебя. Нейту пришлось зажмуриться от разлившейся в груди боли. Наверное, тенгары повредили ему ребра, и слезы на глазах тоже наверняка из-за этого. Нейт! наконец сумел ответить он, неожиданно назвав девочки вместо полного Аланейти, имя которым его называл только брат, а прежде родители. Нейт, Диас. Диас! удивленно переспросила Лилани. А что это за круг? Нейт скривился. Они с Ником отказывались называться Вахо, фамилией, которую носили все Аланкеи круга пены. Называться Вахо было все равно, что признать свою принадлежность к ним. И хотя именно так оно и было, Ник с Нейтом упорно называли себя Диас в память о родном острове, на котором прошло их детство. «Это не круг», — нехотя ответил Нейт. «Я... Ваху. Нейт ждал, что девочка тут же от него отпрянет, и на ее лице появится выражение отвращения. Но вместо этого лилани только участливо сказала «Поправляйся скорее, Нейт». И с сожалением вздохнула. «Мне так жаль, что я ничего не могу для тебя сделать». «Ты уже сделала», — возразил Нейт, и, увидев удивление на лице девочки, пояснил. «Ты как ному. «Как ному? переспросила девочка и невольно глянула в небо, на жаркое светило. «Ему не нужно что-то делать, чтобы людям было лучше. Ему достаточно просто светить. Тебе тоже». Лиланя улыбнулась, а потом, украдкой оглянувшись на отца, спросила. «А где ты живешь? Мы уплываем через три дня, и до тех пор я могла бы тебя проведать. Чтобы это чудесное создание пришло в Кахуму, пусть даже и с охраной. Они, конечно, защитят ее от воров, бандитов и торговцев снежинками и колючкой, но не смогут защитить ее от вида грязи, разврата и нищеты». — Нет, Лиланя не должна появиться в Кахуме. Она вообще не должна знать, что такие места существуют на свете. В глубоких тенях Кахумы нет места для Ному. — Не надо, — ответил Нейт, куда резче, чем собирался. Девочка обиженно сжала губы. — Прости, — торопливо добавил Нейт, — просто не надо ко мне приходить. Тебе не понравится, где я живу. Лелани, послышался строгий голос ее отца, — нам пора. — Высторавливай скорее, — торопливо сказала девочка, поднялась и побежала к отцу. Тот взял ее за руку, бросил на Нейта брезгливый взгляд и повел дочку прочь. Нейт смотрел им вслед до тех пор, пока они не скрылись в толпе. Ник нашел брата несколько минут спустя. Долго ругался, одновременно выпытывая подробности случившегося, а потом строил грандиозные планы мести тенгарам. Нейт его не слушал. Его мысли витали где-то очень далеко-далеко. На следующий день Нейт заверил брата, что с ним все в порядке, и, улучив момент, улизнул на причал. Там он долго ходил вдоль пришвартованных кораблей, пока не увидел среди них внушительный двухмачтовый тритон с надписью «Алануй» на борту. Нейт до вечера прятался среди ящиков и канатов, подглядывая за кораблем в надежде еще раз увидеть Лилани. Вернувшись домой, он сказал Нику, будто искал работу, но не нашел. На следующий день Нейт снова улизнул на пирс. И на следующий. Нейт слушал разговоры команды и из них узнал, что на Алануе плавает один из радисов-альбатросов и что он возвращался со встречи Совета Круга, когда решил заглянуть на Таричис. Радиса зовут Тенери Торо. Он вдовец, и десятилетняя дочь — его единственный ребенок. Лилани Нейт видел пять раз. Девочка всегда была в сопровождении или отца, или охраны, так что он так и не смог к ней подойти. Впрочем, даже появись у него такая возможность, Нейт не представлял, что бы он ей сказал. А потом Алануй уплыл и унес вместе с собой Лелани. Нейт же вернулся обратно в трущобы Кахумы, и жизнь снова потекла, как прежде. Впрочем, кое-что все-таки изменилось. Нейт не сразу понял, что именно — Вокруг были все те же трущобы, тот же голод и та же озлобленная банда тенгаров. Нейт не видел перемен, но он их ощущал. Да, Нейт искал перемены вокруг себя, а перемены произошли у него внутри. Ему захотелось вырваться из круга пены.